глава десятая. «Ты слышал? Нет, ты слышал, что он там пел? Этот ваш ректор?» Я сделала пас рукой, изображая образ красавца. «Вот что за гадская жизнь! Встретила необыкновенно привлекательного мужика, а он мне вместо того, чтобы попасть к ногам и петь серенады о любви, какую-то чушь втирает. Кот, в это время развалившийся на кровати методично вылизывающий, хотя даже знать не хочу, что он там вылизывал, Поднял голову, отрываясь от столь важного занятия. «Слышал?» «И?» «Все он верно сказал?» «Ты сюда-то попала чудом. Отсюда пути нет. Да и потом...» «Слушай, судя по твоему рассказу, пробилась в магический мир ради счастья во всех его видах». «Ну вот и успокойся. Ты — Феникс. Единственное в своем роде существо. Сейчас они от шока отойдут, начнут решать, как быть дальше. Подобных тебе не видели в глаза уже более трехста лет». Из преподавателей Академии только ректор, наверное, встречал птичек лично. Нужно сообразить, как учить Феникса, чему учить и все такое. Потому что будь ты хоть возрождающаяся из пепла птица, хоть курица-наседка, на но явилась в наш мир только что. Соответственно, не знаешь ничего. И расы твоей больше не существует. Остается универсальный, проверенный годами способ воспитания мага, который практикуют в Академии. То есть учить тебя нужно, как обычного юного носителя силы. «Ну, а то, что это сила Феникса, больше, наверное, плюс, чем минус. По крайней мере, неспроста тебя богиня сюда привела». «Богиня?» От возмущения чуть слюной не подавилась. «Да я своим собственным лбом кучу деревьев пересчитала, прежде чем смогла добиться результата. Слушай, ты давай мне тут на богиню не греши, поняла? Если бы не она, ты бы на очередном дереве отключилась. Ну, или мозги последние выбила. Раз матушка дала тебе возможность осуществить задуманное...» Значит, так предначертано. Это бред, понимаешь? Какой нафиг Феникс? Я не сирота. Прекрасно помню и знаю своих родителей. Они, тьфу-тьфу, вполне себе живы. Ни один из них не отличался ничем от обычных людей. Одна голова, две руки, две ноги. Откуда взяться подобным бы крутасом у меня? Ты определись в конце концов. Сама же говоришь, хотела силу. Хотела стать могущественной и счастливой. Хотела, но без всяких сложностей. Я хотела, как в книжках пишут. Перенеслась, и раз, тебе тут все на блюдечке. А это что? Что это, я спрашиваю? Ну, знаешь, на тебя не угодишь. Могу, конечно, ошибаться, но вряд ли. Так вот, Фениксы, чтобы ты понимала, одна из сильнейших раз была. Неубиваемой, представляешь? Жить вечно будешь. На золоте кушать будешь. Ты единственная в своем роде. Ой, вот как-то не верится, если честно. Ты сейчас похож на гадалку-цыганку. те тоже обещают горы золотые, а потом смотришь, последняя копейка пропала. Нет, не нравится мне все это. Домой хочу. Передумала я быть волшебницей. Ох, что мне досталась такая подопечная? Кот демонстративно вздохнул. Умрешь. Досталась? Да ты сам прицепился. Я насупилась и отвернулась к окну, сложив руки на груди. Вычитывает он мне. Тоже нашелся учитель. Тем не менее, ситуация несколько вышла из-под контроля. В момент, когда я бегала по парку и долбилась о деревья, это было состояние близко к истерике. Так, наверное, можно описать. Жизнь как-то внезапно рухнула, по крайней мере, в привычных мне масштабах. Поэтому безумная с первого взгляда мысли о магическом мире казалось удивительно правильной и верной. Потом вдруг получилось. Фантазии оказались вовсе не фантазиями, а реальностью. Здорово. Вот только дальше все понеслось не в ту степь. Теперь нужно хорошо подумать и решить, что делать. Не очень умно, конечно, махать кулаками после драки, но уж как вышло. И что мы имеем на сейчас? Ректор утверждает, будто я феникс. Ну, в конце концов, какое-никакое высшее образование имеется, вполне представляю, что это за существо. Наподобие нашей жар -птицы. Возрождается из пепла. Класс. И что? Я не чувствую в себе ничего, кроме легкой щекотки, будто периодически кто-то проводит невесомым перышком по коже. Это появилось после их обряда. В момент, когда огонь охватил меня, думала «ну все, конец, вот это я попала». Но не было боли, не было страха, наоборот, словно теплые родные материнские руки обняли И еще, голоса, по-моему, были голоса, один точно, женский, и фраза, что-то наподобие «добро пожаловать домой». Черт и что, если честно, нет, я всегда, конечно, знала, моя судьба особенная, но чтоб настолько. Ну, чего ты там пугалом стала?» Корчит рожу недовольную. Надо принять все, как есть. Ничего просто так не происходит. Учись, познавай, заодно разберемся с твоим наследством. Откуда оно взялось? Только сами. Я оглянулась на Ричарда, который уже, слава богу, принял приличную позу, и теперь просто разглядывал меня желтыми глазищами, лежа на кровати. Сами? Это как? Сами? Это значит сами. Маги сволочи все, без исключения. Голову включи. Много лет люди живут с ощущением могущества и силы. «Как ты думаешь, увеличилась ли от этого их добродетель?» «Правильно, нет. Потому что там добродетели как таковой не сыскать. Думаю, наша встреча с тобой тоже не случайна». Рассказывал уже, не помню ничего. Раз и перед глазами ворот Академии. Но тот факт, что я могу говорить, мыслить, причем весьма даже на уровень выше некоторых людей, говорит о том, что прошлое мое хранит нечто очень важное. Понимаешь, не с руки просто так обычному коту память стирать, а мне ее явно стерли». Есть парочка заклятий на этот случай, и вот сильно интересует, зачем. Еще больше интересует, кто я такой. Прям покоя мне нет. Есть ощущение, будто ты мне поможешь в этом. Точнее, поможем друг другу. Ты мне, я тебе. Ты оказалась в чужом мире, да еще с таким неожиданным багажом. Вот уж вряд ли некоторые обрадуются возрождению феникса положа руку на сердце. История их гибели... Вот знаешь, тоже есть вопросы. Вроде бы все чинно, благородно, любовь, морковь, месть и так далее... Но у меня, например, вызывает сомнение, что принц отправился мстить за сестру, не позаботившись о сохранении рода. Он же не идиот, верно? Не то, что принц идиотами не бывает. Бывают, еще как. Но только не Феникс. Какой принц? Какая сестра? Половину сказанного Ричарда мне могла понять до конца. Ах, да, ты же не знаешь. Ну, это я тебе расскажу. Официальную версию гибели твоей расы. Вопрос в другом. Кто ты такая? В смысле? Человек женского пола, двадцати трех лет. Нет, кот мотнул головой. Ты такой же человек, как я, лошадь. Обряд принятия силы всегда происходит следующим образом. Будущий маг становится в центре алтаря, действующие маги создают четырехконечную звезду. Это какие-то их магические заморочки. Потом богиня дарит ту силу, которая заложена от рождения. Точнее, позволяет ей соединиться с носителем. Никогда не бывало такого, что пустой сосуд «Вдруг наполнился, понимаешь? Значит, ты и вправду Феникс, самый настоящий, иначе ничего бы не произошло». «Господи, бред какой-то. Ну что, как в индийском кино? Меня выкрали младенцем?» «Нет, конечно. Время течет одинаково в обоих мирах, где 300 лет младенец, даже если бы его выкрали, ошивался». «Даже мысли такой не допускаю. Мои родители – это мои родители». Есть фотографии, как маму встречались с родомом Я точно появилась на свет самым обычным путем. Вот видишь, все очень запутанно, и нам нужно разобраться, откуда растут уши. Какие уши? Информации было столько много, что я теряла нить разговора. Особенности образных выражений Ричарда пришлось оставить в сторону. В дверь постучали. Мы приглянулись, кот показал глазами на вход, я упрямо затрясла головой. Не хочу. Сейчас откроешь и опять куда-нибудь потащат. «Спасибо, желания отсутствует «Открывай», – зашипела эта скотина. «Мне так неплохо». «Открывай», – говорю, – «ты все равно не сможешь прятаться бесконечно в комнате. К тому же теперь, когда точно известно, что ты Феникс, в покое тебя не оставят. Да и нам это на руку. Надо двигаться в твоем развитии. Чую там наш шанс». «Твой ты хотел сказать?» «Твой шанс вспомнить свою прошлую жизнь». — Вот смеху будет, если ты вообще раньше бегал обычным блохастым котом, а изменился в результате какого-нибудь опыта студентов-недоучек. — Ага. А со своей ситуацией тебе не интересно разобраться? Нет желания узнать, кто ты? — Я человек. — Ну да, ну да. Не замечал, чтоб люди огненными столбами пылали, да и богиня их не осеняла своей благодатью. Стук снова повторился. Видимо, гость начинал терять терпение. Придя к выводу, что столь настойчивый посетитель не уйдет сам, я тяжело вздохнула и потопала к выходу. На пороге стоял. Кто это вообще? Сначала даже не заметила. Открыла дверь, а передо мной пустота. «Вниз, смотри, бестолочь!» – раздался недовольный голос. Опустила взгляд и чуть не открыла рот от изумления. Маленький человечек, едва выше 50 сантиметров, длинная густая борода, кустистые брови, из-под которых поблескивали крохотные черные глазки. «Эм, здравствуйте!» «И ты будь здорова, коль не шутишь!» «Чего так долго? Нашла мальчика на побегушках!» Человечек проскользнул мимо, а потом остановился посреди комнаты, глядя с недовольным лицом, хотя казалось бы куда уж больше, на развалившегося в кровати кота. «Кто позволил? Животных нельзя!» Ричард фыркнул, поднялся, потягиваясь на лапы. «Я отчетливо поняла, сейчас что-то будет. Его назвали животным!» Кот спрыгнул с постели мягко подошел к человечку, сделал круг почета вокруг, принюхиваясь, словно сторожевой пес, а потом уселся напротив гостя. Причем, практически не уступая тому в росте, в следующие пять минут продолжалась игра в гляделки. «Нельзя животных», — повторил гость, но уже не столь уверенно. Ричард мявкнул, широко зевнул, — подозреваю специально, потому что пасть его открылась, язык вывалился, а взгляду человечка предстали весьма даже остренькие клыки. Если брать масштаб обоих и кота, и карлика, то для последнего это точно смотрелось устрашающе. «Ну, хотя... Из дома привезла?» Гость повернул голову, глядя на меня с надеждой. «Мол, дай мне повод красиво слиться с этой темы». «Ага», — я кивнула, подтверждая озвученную версию. «Если из дома, то оно, конечно, иначе все, как если бы могло бы быть. Так-то оно может и ничего, когда рассудить. Хорошо. Пусть живет». «Помечу, домашняя скотина одна штука». «Очень извиняюсь, но вы кто?» Не задать этот вопрос я уже не могла. я домовой, главный, контролирую все это безобразие». Гость махнул своей маленькой ручкой в сторону выхода, видимо, намекая на Академию в целом. «Звать меня Ануфрий. Пришел вот проверить, как вот новая студентка. Чего надо узнать?» «Так все надо. Ничего нет, я сделала жалостливое лицо». Все, нажитое непосильным трудом осталось в прошлой жизни. Даже переодеться не во что. Посмотрите, товарищ Ануфри, как я выгляжу». «Эт да!» – домовой кинул меня взглядом. «Больно напугало, похоже. Или на поберушку. грязная растрепанное, некрасивая «Достаточно. Поняла я вас». Пришлось остановить его словесный поток. Слушать это была не готова. «Итак, стресс на стрессе, а он тут меня вообще ниже плинтуса опускает». «Ладно, одежда, значит, вот». Дымовой ткнул пальцем в сторону кровати, и там вдруг из воздуха появилась топочка аккуратно сложенных вещей. «Учебники, тетрадки, пересамопишущие здесь». Не успела Нуфри договорить, как на столе одиноко спрятавшимся в углу комнаты возникли обозначенные им предметы. «На довольствие тебя поставили. Обед, ужин, все в столовой будешь получать. Умывальник, купальник в конце коридора. За порядком следи. Имей в виду, адепты сами за собой в комнатах убирают». прислуга только на кухне работает общие места в порядок приводит никаких господских замашек непозволительно оно конечно девки особенно поначалу все себя важные но маг на то и маг не всегда в замках и дворцах на балах скачет по лесам побегать тоже приходится там с тобой служанок то не будет если появитсяяв вопросы зови приду но лучше не особо часто домовой я в возрасте солидный уже прыгаяйчиком по капризам всяких соплюх не могу ты вроде с другого мира говорят, У вас там с этим проще. Я только успевала следить за ходом его высказываний. Про фокус и с появлением предметов вообще молчу. Весьма полезное умение. Поняла? Запомнила? Ага. А как это вы? Ну... Ты про телепортацию? Домовой же я. Каждый уголок знаю и каждому доступ имею. Мое хозяйство. Все мне подчиняется. Любой предмет призвать могу. Ладно. Некогда мне тут с тобой лясы И шо, кухню надо проверить, там поварих что-то не в себе. То коты у него молоко воруют, то попаданки на голову падают. Кстати, про котов. Ануфри задумчиво посмотрел на Ричарда, который продолжал демонстрировать равнодушие и высокомерие Это не он. Я сразу догадалась, куда устремилась мысль домового. Да? Ну ладно, пойду. Раздался хлопок, и он исчез в воздухе. Не поняла. А чего в дверь ломился, если может вот так делать? «Правилами положено неприлично вываливаться в комнату к девице без предупреждения», пояснил Ричард. «Ну-ка, давай глянем, что тебе принесли». Кот шустро запрыгнул на кровать, а затем начал лапами раскидывать вещи. «Эй, хватит бардак наводить, помнешь еще или порвешь». Я подскочила в беспродонной рыжей морде, взяла его за шкирку, еле подняла, правда, тяжелый, зараза, а потом откинула в сторону. Гардероб, предоставленный домовым, выглядел, конечно, удручающе. темного цвета блузки с воротником, стоечкой, несколько юбок, судя по всему, длиной в пол, две пары обуви, нижнее белье. От родного привычного оно, естественно, отличалось, скажем так, простотой модели, но хоть что-то. Так, теперь мне нужно найти эту купальню, умывальную как там она называется правильно, чувствую себя и вправду бомжом. «Пойдем, поищем», — хозяин сказал в конце коридора. «А мы где? На парадной площади, что ли? Уж наша комната не просто в конце». Она вжо Кот осёкся, покосившись на меня. Не лучшее местоположение, в общем. Наверное, он имел в виду противоположный. Решив перейти от слов к делу, я вышла из спальни, оглянулась, соображая направление движения. Ричард выперся следом. «Здрасте, приехали. А ты куда собрался?» «С тобой, мало ли». «Ничего, что я купаться собираюсь?» «А ты в некотором роде мужчина. Так что вали обратно, сама разберусь». Кот насупился, даже шерсть дыбилась, но послушно ещё за дверью, Вот и хорошо. Ну, проведем разведку боем.